Глава 6. Галактика Колос. Датчик работал оперативно. Незамедлительно связался с командующим Проновым и получил всю необходимую информацию. Ему понравилось работать с Весниной. Он с ней связался. Елена сообщила много ценной информации и находилась в теме. Елена, я назначен министром по связям с внепланетными цивилизациями. Предлагаю вам занять должность руководителя отдела по развитию отношений с цивилизацией ОНИП». Неожиданное предложение. Министр, я согласна. Это очень интересная работа. Специалистов к себе в отдел подберете сами. Поняла. Тогда первый вопрос. Я получил разрешение от командующего Пронова доставить на планету жительницу цивилизации, Аниб, которую мы захватили во время разведывательного рейда. Надеюсь, вы ей не сказали, что захватили. Нет, конечно. Я сказала, что ее спасли от реёв. Нас там уже знают. Через диспетчера космопорта они, мы связывались с релами. Соответственно, следили за ситуацией и в курсе, что разбили их флоты. Теперь с нетерпением ждут победителей. Учитывая, что вы мой непосредственный начальник, какие инструкции по контакту дадите? Молодец, подумал Дачаев. Сразу берет быка за рога. Далеко пойдет. Надо присмотреться к ней. Инструкция одна: Наладить добрососедские отношения. Думаю, с этим проблем не будет. Раса совершенно мирная. Не факт. Джао тоже красивенькие безобидные медузы. А захватили много звездных секторов. Вы верно уловили мысль. Они мыслят образами и общаются телепатически. Вот террас, из огня да в полымя. Ещё одни телепаты. Ты сообщила об этом руководству? доложила Пронову, а сообщил он или нет, не знаю. Вот сообщаю. Но в отличие от Джао, есть один нюанс. Какой? Они не агрессивны и бесхитростны. Если бы было иначе, то давно взяли бы под контроль реэлов. Согласен. Как по-твоему, насколько они сильные телепаты по сравнению с нами и Джао? Прикидочно процентов 20-30 от наших возможностей. Однако немало. Вот что, готовься к высадке на планету. а Я посоветуюсь с руководством. Вылетишь, как только дам команду. Поняла, жду. Дело принимало серьезный оборот. Телепаты, не осознающие своих возможностей влияния на окружающих, могут доставить немало проблем в будущем. Светлов занимался проблемами развертывания атмосферы и восстановлением экосистемы планеты. Когда поступил вызов от вновь назначенного министра, Впрочем, теперь он будет звонить часто, подумал Светлов. Должность у него такая. На связи что-то очень быстро вошел в курс дела. Обстоятельства. Надо посоветоваться. Оказывается, представители цивилизации птеллипаты, внешне похожие на бабочек, но точно не насекомые. Невероятно. И какими телепатическими возможностями обладают по сравнению с нашими? По информации руководителя отдела по развитию отношений с цивилизацией Ани Певсненаи процентов 20-30 от нашего потенциала. И это только с одной особью. Как все обстоит на самом деле, сказать трудно. На мой взгляд, они не осознают, какой силой обладают. Просто обладают и используют для общения мыслеобразами. Раз с колоссальным потенциалом бабочки, говоришь? Мы уже Медузу видели и знаем, что может произойти. Поэтому удивление не показывать, не акцентировать внимание на их способностях. Пусть думают, что все так и должно быть. Ну а как пойдет дальше посмотрим. Господин президент, у меня тут возникла идея. Я тебя только назначил министром, а ты сыплешь идеями, как из рога изобилия. Ну излагай. Если они птелепаты, как мы и Джао, нужно проверить излучение планеты. Может оно идентично нашему. Как просто и гениально. Чертовски верная мысль, кстати. Тонга не догадался измерить излучение на планете Джаосос. А может и замерил. Надо проверить. Я вот что думаю. Давай-ка лети на планету вместе с Весниной и всё там разузнай. Не торопясь, измеряя излучение ядра планеты. «Еще одна просьба. Моему министерству нужны корабли для выполнения дипломатических функций. Разрешите укомплектовать. Не возражаю. Тут же связался с командующим объединенным флотом и распорядился выделить новому министерству из кадроу солидных кораблей, которые будут представлять цивилизацию. А сейчас дай мой корабль министру Дачаеву. Он летит на переговоры с Анип. И еще. онип прирожденные телепаты. Сообщи мужу. Дочаев сегодня снимет параметры излучения их планеты. Может получит данные, похожие на излучение ядра нашей планеты. Все сделаю и Андрею обязательно передам. Он на пути к решению проблемы. Хорошо. Удачи в делах и начинай выводить флоты в космос. Дочаев удивленно смотрел на Светлова. За пять минут тот решил массу организационных вопросов. Спасибо, господин президент. И последний на сегодня вопрос. Где будет размещаться мое министерство? Хороший вопрос, на который у меня пока нет ответа. Ты давай лети, а я подыщу место, где расположить министерство. Дело непростое. Твое министерство лица цивилизации, впрочем, как и его служащие. Еще раз спасибо за участие и помощь. На том и отключился. Выйдя, сразу связался с Весненой. Елена, летим на президентском флагмане. Готовься к переходу на корабль. Поняла, министр. Дачаев тут же связался с командующим Проновым, поздоровался и запросил координаты. Тот поинтересовался зачем. «Все просто. Выполняю приказ президента. Лечу с дружеским визитом к АНИП. Со мной летит Веснена. Она уже переведена в мое министерство. Ну и, конечно, полетит наша гостья. Пронов быстро связался со штабом и доложил ситуацию. Полномочия Дочаева подтвердили и разрешили выполнять его просьбы. Министр, я выслал координаты. Как только подлетите, отправлю Веснину и Ашон на катере. Спасибо, командующий. Скоро будем. Визит дело серьезное. Он взял с собой еще несколько человек, чтобы придать солидности делегации. На связь вышла Веснина и взволнованно заговорила. Господин министр, я поставила Ашон в известность, что ее на планету доставит сам министр цивилизации. Она очень удивилась и попросила связаться с космопортом на планете и предупредить о визите. Разрешаю. Пусть предупредит. Скажите командующему Пронову, чтобы разрешил. Пришлось еще раз связаться с командующим и попросить об услуге. Тот немедленно согласился. До Чаев поспешил на флагман, огромный и красивый боевой звездолет. Корабль смониврировал и на внутрисистемных двигателях быстро достиг точки встречи. Шаттл доставил Веснину, Ашон и ее катерок. Я приветствую представительницу цивилизации Анип. Прошу нас извинить, если мы причинили вам неудобства или помешали выполнению каких-то планов. Весь монолог Дочаев выдал манимонически и несколько сумбурно, что было извинительно. Первый контакт, нужно привыкнуть друг к другу. Тем не менее, Шон его поняла. Я обычная жительница нашей цивилизации, таких как я много. Вы не нарушили моих планов, наоборот, я столько узнала. Вы такие необычные внешне, но общаетесь так же, как мы. Такого никто не умеет. Спасибо за освобождение нашей расы от рялов. Вы должны знать, они очень жестокие и обязательно вернутся. У нас есть чем их встретить. Ваша цивилизация теперь под нашей защитой. Я поняла. За защиту мы будем платить дань вам? Нет, не будете. Мы будем защищать вас без дани. Это ваш он не могла понять. Они поднялись в шикарную кают-компанию. Веснина наблюдала за Дочаевым и мысленно передавала ему информацию по закрытому каналу. Такое общение необходимо для координации действий. Со стороны троица выглядело странно: постоянно молчали и переглядывались. Кибдега предпочитали мнемоническому общению разговорную речь. Такая функция разнообразила жизнь, но последние поколения кибдега переходили на чисто мнемоническое общение, переставая понимать обычных людей. И это только в восьмом поколении, Что станет с в будущем, трудно даже представить. У первого поколения, к которому относились Светлов-Северов и их жены, наступила стагнация в развитии. Для них неплохо, однако за молодежью наблюдали со страхом. Елена представляла именно такую молодежь, прагматичную, продвинутую, озабоченную только проблемой саморазвития и совершенствования. Дачаев дал возможность Ашон связаться с диспетчерской на планете и предупредить о скором визите Кибдега. Такой визит не готовился и не согласовывался заранее, проводился спонтанно под давлением внешних обстоятельств. Формальным поводом служило возвращение жительницы планеты. Отказать в визите такой могущественной цивилизации нельзя, поэтому старшие представители цивилизации Анип попросили диспетчера передать, что с нетерпением ждут встречи с Кибдега. Ашон передала ответ Дачаеву, и тот дал команду стартовать. Полёт и маневрирование проводились несколько часов, и всё это время Дачаев провёл в общении с Ашон и пришёл к выводу, что Рассанип совершенно безопасная, по крайней мере, сейчас. Дальше видно будет. Капитан флагмана доложил, что прибыли в расчётную точку и можно садиться на планету. Мы там ничего не повредим, корабль не маленький. Нет, сядем на антигравитационных генераторах и зависнем метрах в двух над поверхностью. Очень эффектно. Сколько по времени сможете так висеть? Сколько нужно, столько и будем. Ресурс не ограничен». Хорошо, садимся. В районе посадки наблюдалась суета. Они готовились встретить гостей. Времени на подготовку мало, но они старались. Старейшина местного образования организовал население, которое с удовольствием роилось у космопорта, перелетая с места на место. Наконец в небе появилась тёмная точка, которая стала расти по мере приближения. Корабль всё рос и рос, превратившись в огромного многокилометрового монстра, который, заслонив солнце, завис в метрах в двух 3 от земли. Протаял люк. вниз сбежал ручеёк ступенек. Из огромного корабля появилась Ашон без комбинезона, расправила крылышки и вспархнула. Толпа Нип наблюдала за ней настороженно. А Ашон уже вовсю транслировала: "Не бойтесь, они добрые, хотя внешне очень страшные". Предупреждение только подогрело любопытство. Онип напряженно всматривались в люк корабля, ожидая появления кибдега, и те появились без скафандров. Толпа поражённо молчала, Такого уродства они никогда не встречали и не предполагали, что могут встретить. "Я вас предупреждала", транслировала Ашон. "Они общаются как мы, слышат и понимают вас". с всветленной и ещё несколько кипдега стояли и смотрели на это разноцветие. Они отличались разной окраской и узором на крыльях. Вокруг леса цветы, тёплый лёгкий ветерок шуршал в листве. Тишина стояла абсолютная. Начала общение Елена. Она лучше изучила язык образов Анип. Я приветствую жителей Анип. Мы прилетели с миром. Заговорил местный старейшина с белыми крыльями и черным узором на них. Рады встретить космических путешественников. Спасибо за спасение Ашон. Не удивляйтесь тишине. Анип шокированы вашим внешним видом. Но со временем привыкнут. Мы выглядим по-разному, но это не мешает нашей разумности. Разум может быть заключен в самую необычную оболочку. Мудрые мысли. Прошу за мной. Вы устали с дороги, нужно отдохнуть. Самый лучший отдых это общение с вами. Старейшина провел их через толпу разноцветных анип, которые шарахались в разные стороны. Но постепенно, живая, стали обмениваться мыслями Пройдя по лесу, вышли на поляну. Они проселись на ветках. а для гостей приготовили нечто вроде зелёных кочек, на которые они и уселись. Я, старейшина у леса общины, включающие несколько семей и занимающей значительную территорию, Тисо. Мы знаем, вы победили наших защитников Релов. Все их флоты». Теперь они вернутся и будут мстить. Мы волнуемся. Я министр цивилизации Кипдика Дочаев. Мы прибыли на своей планете и с боевыми флотами. Будем жить в этой звездной системе по соседству с вами. Планета Лагуна легла на орбиту вокруг местной звезды. Что касается Релов, то это они на нас напали. А мы только защищались. Если нападут снова, опять будем защищаться. Сами мы не нападаем и хотим строить с вашей цивилизацией дружеские отношения. Если вы победили Релов, значит, стали хозяевами звездной системы, и мы должны платить вам дань, чтобы вы нас защищали. Мы не нападали на вашу звездную систему. Нашей целью не был захват цивилизаций. А Релы пострадали потому, что напали на нас. Платить дань не нужно. Будем торговать. Мы вам дадим то, что вам нужно, а вы то, что необходимо нам. Непонятно. Ашон, Переведи еще раз. Я не понял, о чем он говорит. Ашон снова растолковала Атису ответ Дачаева. «Все равно непонятно. В чем смысл вашего появления у нас? Мы просто будем жить в системе местной звезды. Вот скажите, вы платите дань Мишанам?» Странный вопрос. Нет, они нам дают корабли и другую технику, а мы им мёты плоды. Ну вот, и мы также хотим с вами обмениваться товарами. Нет, нельзя. Вы и воины, вы и сильные, вы нас защищаете. За это нужно платить. Мы платили, и мишаны платили реалом. Нам платить не нужно. Будем защищать себя они помешанов бескорыстно тот такое бескорыстно пошел целый ряд образов нам нужно думать я донесу эту мысль до старейшины цивилизации и когда мы будем готовы свяжемся с вами визит окончен и можно улетать Дачаев встал поблагодарил за радушный приём и направился в сопровождении весенней в обратный путь кораблю сквозь разноцветную толпу аниб беспрерывно порхающих с места на место Визит удивил своей краткостью. Поднявшись на корабль, обменялся впечатлениями с Еленой. На мой взгляд, весьма продуктивный контакт. Мы обозначили свою позицию, теперь они выработают свою. Пусть привыкнут к нам. Не нужно их торопить и навязываться, не захотят общаться не надо. Я вот о чём думаю. Нужно ли устанавливать контакт с мешанами? У нас с тобой целое министерство. Я министр, ты начальник отдела. Нам дали эскадру кораблей для служебных нужд. Поэтому нужно оправдывать доверие руководства работой. Наша работа инопланетные цивилизации, и мы обязаны с ними налаживать контакт. Не наладим мы наладит релы, или кто еще? Наша работа очень серьезное дело. Я вот что думаю. Нужно создать союз, в который войдут пока три цивилизации. Мы как образующая структура, соответственно, они помешаны. Как тебе идея? Вполне серьёзная перспектива. По прилёту на планету предлагаю выйти на связь с мешанами. Поручаю контакт с они помешанами тебя. Разрешаю действовать самостоятельно. Общие направление развития отношений я обрисовал. А какими способами будешь идти к цели решать тебе. И постоянно держи меня в курсе дела. Спасибо за доверие. Покончив с дипломатией дочеев, отправился в научный отсек. Там находилась вся аппаратура для фиксирования излучения ядра планеты. При его появлении ученые замолкли, но было видно, что они что-то яростно обсуждали. Как прошло сканирование ядра? Сканирование провели и сняли весь спектр излучений. С этим все в порядке. Начальник научного отдела Стивенсон явно волновался. Что показало сканирование? Совпадает излучение с излучением нашего ядра или нет? Ядро обычное. Излучение не похоже на наше. По сути, все обычно. А чего вы тут спорите? Я же вижу. Это по другому поводу. Спектральный анализ показал огромные залежи ценнейшего материала сулемина. Не может быть. Редчайший материал, стратегическое сырье. Он даже не навес золота, Черт его знает, на вес чего. Проверьте, проверьте еще раз. Вот это новость. Похлеще излучение!» открываются невиданные горизонты. Можно переходить на совершенно новые технологии. Не удержавшись, связался с президентом. Как проходит визит? Уже завершили. Провели предварительные переговоры и просканировали планету. И что? Есть результаты? Да, обнаружить интересующее нас излучение не удалось. Жаль. Была надежда. Но обнаружили кое-что даже более интересное и ценное. Не томи, говори. Наши ученые обнаружили. И снова сделал театральную паузу. Ценнейший минерал сульлемин. Президент молчал, не в силах поверить в услышанное. Этот минерал добывался в таких ограниченных количествах, что его едва хватало на создание управляющих систем звездолетов. А тут просто залежи. Невероятно. Министр. Я озадачен и обрадован одновременно. Моё молчание извинительно. Я отреагировал примерно так же. Потерял дар речи. Насколько большие залежи, по предварительным оценкам. Вы правы. Сканирование на поверхности планеты провели в ускоренном режиме, но оно показало, что недра просто забита этим минералом. Не зря я выделил вам флагман. Отработали на отлично. По прибытии жду у себя. Обсудим ситуацию. Слушаюсь, господин президент. Да человека охватила некоторая эйфория от открывающихся перспектив. Жизнь Кибдега и планеты в целом может резко измениться. Правда, в сознание закрадывалось одно опасение: как отнесутся они к желанию Кибдега разрабатывать редкоземельные элементы? Договоримся, оптимистично подумал министр. Если возникнут трудности, будем решать, но разрабатывать придется в любом случае.